Спали мало, зато спокойно. Даже часовых не выставляли. Никто на нас ночью не злоумышлял. Я-то еще зевая думал про себя. А какого чёрта устраивать эти смотрины на заре в четыре часа утра? Ведь ранние сусветные. Не выспаться, ни умыться, ни позавтракать толком. Когда угли костра наконец погасли, и за шиворот стал пробираться предрассветный холодок, сон пропал напрочь. Волшебный уголек бабка зажилила, так что пришлось вставать и, стуча зубами, спускаться с горы вниз за хворостом. Митя побежал следом, выворотил какой-то сухостой кубометров в пять и поволок разводить костер. Пока бегали, пока грелись, незаметно вышло солнышко. Птицы в Кощеевом царстве не поют, цветы не распускаются, шмели не жужжат, но солнце запретить даже такой злодей не в силах. Настроение поднялось, как на дрожжах. Ну и пусть гражданин бессмертный лелеет черные планы. Пусть он наверняка обманет нас. Пусть попробует. Пусть. С наркотиками в Лукошкине у него ничего не вышло. Я царя знаю. Пока горох всю емкость на город не израсходует, не успокоится. Особо протестующим прикажет вливать по две порции. Девушки спасены. Честь милицейского мундира тоже... Два успешно проведенных теракта против Кощея в его же собственном доме тоже наша заслуга. Чем бы это все ни кончилось, отступать некуда. Мы будем давить на него до победы. Никит Иванович, а вчерашнего сухарька, а луковки не завалялось нигде. А то ведь худею на глазах, вон как пузо впало, и ребра торчат на показ». — Понимаю, сочувствую. Закончим дело, получишь увольнительную и опять в отпуск. Будешь у маменьки на деревне объедаться. Вернешься таким толстым, что мы тебя и не узнаем. — Эх, вашими бустами да водку пить, — мечтательно вздохнул он, но вроде бы успокоился. — Спускаемся, что ли? Вон, а бабуля уже и гладька один продрала. Со вторым помочь, аль как? Ега, естественно, вскочила на ноги без посторонних усилий. С рустом прогнулась в спине, подвигла обеими руками нижнюю челюсть и медленно выпрямила хромую ногу. Она у нее вовсе не костяная, и это скорее фигура речи, просто перенесла какую-то серьезную травму в зрелые годы, кость не так срослась, сустав потерял подвижность, вот в народе и говорили, костяная, то есть не гнущиеся. Никитушка, а не секрет, о чем бы там скрались своей чернявой шептались? «Вроде ведь не слова любовные, у меня на них слух особый». Алена говорила о третьем задании. Я бегло в общих чертах, пересказал, что именно нам сегодня светит в плане службы. Бабка, понимающе кивала. Видимо, ей это было не в диковинку. Да и я читал нечто похожее в детстве. В самом узнавании ничего особенно сложного нет. Главный вопрос — что потом? Ну, узнаю я ее, укажу все три раза. А Кощей возьмет, упрется рогом и не отдаст. Вот просто не отдаст, и все. Он злодей, с него взятки гладки. Что тогда? Драться, плакать, топать ногами, жаловаться в инстанции? После недолгих споров было принято решение отправить Митьку в лес за ступой. Она тут, рядышком. Если в трех соснах не заблудится, то приведет. Мысль о том, что четыре человека туда все равно не поместятся, посетила меня гораздо позднее. Я даже сделал ей выговор за опоздание. Да что толку? Вход в Кощеево царство был по-прежнему открыт. Либо специально для нас, либо после вчерашнего потопа запереть забыли. Но самое приятное. На первой ступеньке сидела моя Алена. Тоже усталая и не невыспавшаяся, но такая любимая. «Здравствуйте, опергруппа Лукошкинская. А я вас тут еще с полуночи дожидаюсь. Здесь и прикорнул». Внутри-то мокро все. Вроде вода не вся стекла. По колено досели плещется. — А Кащеюшка-то где? — по делу поинтересовалась наша самая старая, нет, заслуженная оперативница. — Да вот, должен с минуты на минуту быть. Уж снизу-то стук да гром слышался, значит, доспехи новые надевает. Заколдованные. Какие — Какие-какие? — улыбнулся я. Она вздохнула и ответила без улыбки. — Заколдованные. «Если рукою железную ухватит кого, то уж не вырвешься, а его ударишь, так любой меч пополам расколется». «Что-то типа доспехов космических роботов-трансформеров?» Ега выразительно подмигнула Алене, дескать, не обращай внимания, это у сыскного воеводы от великого ума. Я мысленно махнул, обижаться бессмысленно. «Ты только сыскной воевода главного не забудь, все исполни, как я сказала». Кащей переигрывать не станет, а моя жизнь тогда на весь век в его цепях окажется. Не волнуйтесь, все помню. Кобыла с мухой, овечка с соломинкой, утка с пером на груди, так? Так, так, так, злорадно раздалось из тоннеля, и коварный господин Труссарди вынырнул наружу. Наверняка этот гад подслушивал, прячась в какой-нибудь нише». А сейчас он встал перед нами, держа в обеих руках по длинному дуэльному пистолету. «Не двигаться, Никит Иванович, и э, ты, девочка, тоже. Ваша бодрая старушка не успеет промолвить и слова, как я э, спущу курок». «Что вам надо?» Я пытался тянуть время, хотя прекрасно знал его ответ. — Мой наниматель щедро платит за э, полезную информацию, — гнусно ухмыльнулся он. — Вы хотели сыграть с ним в нечестную игру. Ничего не выйдет, слышите? Он уже идет. — Ах ты, за закордонная! — не выдержала яга, засучивая рукава. — Я тебе покажу, как пожилых людей на прицел брать. Я тебе... Троссарди хладнокровно направил дулу ей в лоб, и бабка заткнулась на полусловие. «Мы с Аленой замерли, едва дыша от злости. Он действительно успеет сделать, по крайней мере, один выстрел, а я не готов никем пожертвовать». «Вы разумный человек, сыскной воевода, стойте и не двигайтесь. Если хоть кто-то из этих э -э, милых дам вам дорог». «О, этот свист свидетельствует о приближении...» э -э «Ой!» «Бум!» «Какое там ой!» Ступа Бабы-Яги с раскрасневшимся от упоения Митькой нарезала круги вокруг Лысой горы. Никто не виноват, что бывший директор Балагана оказался случайно у нее на пути. Международный преступник пропахал метра два носом в песке, разрядив туда же оба пистолета. Бежи его, участковый!» «Да поспешай, и вправду Кощеюшка со свитой шествуй, а ты ступ сажай, сажай, кому говорю, да не мельтеши помелом, осторожненько, мягонько. Ох ты ж мне, Ира, чуть ног не отдавил, вот я тебя этим же помелом сейчас!» Пока Яга разбиралась с незадачливым пилотом, мы с Аленой успешно связали пришибленного трусарди. В качестве кляпа я затолкал ему в рот какую-то бумажку и туго затянул Алёниной лентой. Гражданин бессмертный явился во всей красе и блеске. Аура самоуверенности покрывала его с головой. Он точно знал, чем именно закончится третье испытание и подготовился ко всему. Что ж, нам остается только импровизировать.